Глава восемнадцатая Сан-Антонио крепко меня удивил. Вспоминая огромный, окутанный смогом кошмар, зовущийся Лос-Анджелесом и сооруженный сравнительно цивилизованными калифорнийцами, на когда-то прекрасном побережье, страшно было представить, что сотворили техасские троглодиты в пустынном, бесплодном углу родимого штата. Но мы въехали в милый старый город, кое-где потрепанный прогрессом, однако сохранивший нетронутым историческое ядро, притом довольно крупного калибра. Древние кривые улочки, живописные площади, колоритные дома, чудная речка бежала по деловой части города, вытворяя бесцельные зигзаги, словно малыш, путешествующий по отцовскому кабинету. «Мы колесили по Сан-Антонио, чтобы освоиться», Я старался избежать писателя, собирающего материалы. Наконец, прямо у исторических вод Аламо обнаружился отель, где мы загодя заказали номера. Привратник в ливрее и глазом не моргнул, узрев в «Шевроле» 1951 года выпуска, с вездеходными покрышками, фургоном, навесными баками и канистрами. Хорошо странствовать к западу от Миссисипи. Можно ехать в удобной практичной машине и не опасаться, что примут с чёрного хода. Устроившись и приведя себя в порядок, мы отправились гулять и осматривать город. Я повесил на шею фотокамеру, сделать несколько снимков Аламо и других любопытных мест. Однаго провёл весь день, помогая Тине выбрать дружную блузку и юбку, а заодно вечернее платье получше. Горет мужчина ужасно страдает. оказывая подобную помощь. Не могу понять, почему привлекательная женщина, с которой вы переспали и собираетесь переспать ещё не раз, примерившее платье одно соблазнительнее другого, ждущая вашего одобрения, может оказаться чертовски интересно. Что-то вроде любовного танца у павлинов, только наоборот. Коль скуро вы намерены и впредь созерцать эту женщину, зачем упускать случай? «Одеть ее сообразно вашему собственному вкусу!» Мы подобрали отличное платье. Вечером, покуда я повязывал галстук, Тина снова продемонстрировала его. Мягкая белая шерсть, высокий ворот, длинные рукава. Я накинул сверху норковую пелеринку и оглядел Тину с ног до головы. Платье, похоже, пришлось впору. «Двигаться можешь?» — поинтересовался я. За ту вызову коридорного, попрошу упаковать и отнести прямо к лифту. Она рассмеялась. Получше перед джинсов. Поцелуй меня, да не обмусоливай. Это оставим на потом. Сначала поедим и прилично выпьем. Как быть называется местечко, куда мы едем? Название записано, а произносить не требуй. От родейсней был на короткие с французским, даже при лютой необходимости на войне. А война давно кончилась. Кина: Да? Ты не заметила, сегодня за нами следили? Она взглянула на меня. Кажется, нет, хотя трудно сказать среди такого движения. Если следили, то умело. Новые и разные люди. А ты никого не приметил? Я покачал головой. Знакомых лиц не было. Что ж, их могли отозвать. Любопытно. Кина потрепала меня по щеке. Любопытствовать будешь завтра, не сегодня. Город хорош, и время следует провести соответственно. Конечно, сказал я. Но было бы лучше объеви здесь маг и ответить на несколько простых вопросов. Местечко оказалось маленьким, изысканным и очень-очень французским. Для привезённого мною виски подали стаканы. Я принёс бутылку, завернутую в бумагу, Тихас, если собираешься обосноваться в этом штате, стоит разориться и купить себе фляжку. За прошедшие годы Тина стала настоящей гурманкой. Она поочерёдно совещалась с офицентом, митром дотелем и распорядителем по винной части. Каждый влюбился в неё, ибо Тина в совершенстве болтала по-французски, и разумеется, потому, что смотреть на женщину в таком платье чистое удовольствие. Нам подали жареного коплуна с грибами. Коплун, насколько я разумею, относится к петуху точно так же, как вол относится к быку. Теоретический полученный результат едва ли оправдывает потраченные усилия, но практический он оказался выше всяких похвал. Вино, как выяснилось, было урожаем совершенно особого года. Забыл какого. В общем и целом обед оказался великолепным. и под корень подрубил мое представление о техасцах, как о дикарях, живущих исключительно полупроваренной говядиной. Конечно, и готовили, и подавали французы, но сидевшие вокруг туземцы уписывали поданное с большим воодушевлением. Мы приехали в такси, это было проще и элегантнее, чем выводить «Шевроле» со стоянки. По дороге назад мы некоторое время не разговаривали, Затем я неловко поежился. — Что случилось? — Чертовски громоздкая бутылка, — сказал я и вынул бутылку из кармана, отложил в сторону, повернулся, притянул Тину к себе и крепко поцеловал. — Вскоре, но ни в коем случае не сразу же, — Тина издала тихий негодующий звук и отстранилась. — Пожалуйста, дорогой, — прошептала она, задохнувшись, — не забывай. Мне придётся ещё пройти по холу в гостинице, в почтенной гостинице, среди почтенной публики. К чертям почтенную публику. Скажи парню, чтобы немного покалесил в парке. Должен же в этом городе иметься парк. Пожил я просто валял дурака, но не думай, что пошёл бы на попятный. Согласись идти на моё предложение. Хотя, разумеется, узкое заднее сиденье такси испортило бы мой стиль. Тина минутку поколебалась, взвешивая предложение с подлинным интересом. Потом засмеялась, ухватила мое лицо ладонями, поцеловала меня и оттолкнула. — Мы не дети, — сказала она, — мы владеем собой и полны достоинства. Можем подождать несколько минут, а здесь и места не так уж много. Я осклабился. Она снова рассмеялась, приподнялась и одернула платье. Поправила меха. И притянула меня поближе. "Уже скоро", сказала она. "Герик, да, я ждала тебя после войны. Почему не пришёл?" "Ну, я ответил не сразу", помолчал и сказал. "Можно было бы соврать, что не сумел, валялся в госпитале, но это будет враньём". "Да, ты встретил девушку славную, кроткую и невинную, которая никогда не видела мертвеца. Разве что на стерильной больничной постели?" Верно, согласинся я. И сказал Маку, что ухожу, и женился, и намеренно позабыл всё, в том числе тебя. Так и следовало. Я сама пожелала бы этого, дорогой. И вот прихожу, вижу, разрушаю. М-м, ну, пожалуй, но я чуточку пригодился. Она помолчала, потом вынула платок, повернула моё лицо к себе и стёрла следы помады. достала гребёнку, немного поработала над собственной внешностью. Задержала зеркальце перед глазами, осматривая дорогу. Любопытно, если бы ты пришёл. А что толку рассуждать? Никакого, сказал я. Ты, конечно, видишь за нами снова хвост. Да, в зеркале водителя видно. Я посмотрел на фэр, отражённый в стекленым прямоугольником спереди. Немного подстали, чтобы не настораживать нас прежде времени. А теперь, должно быть, пойдут на сближение. Глава девятнадцатая Преследовавшая нас машина промчалась мимо, когда мы сворачивали ко входу в гостиницу. Тот же самый джип или его брат-близнец. Играют со знанием дела. То показываются, то исчезают. Сказал я, выходя из такси и подавая Тине руку. Кто-то хитёр неописуемо. "Похоже", ответила Тина, дёргая платье. "Жаль, что мне так идут узкие юбки. Очень неудобно бегать и драться". "Эрик, а, если и приключиться, если мы сейчас расстанемся?" Я сурово посмотрел на неё, не вполне понимая, о чём речь. "Не неси сентиментальной чуши. Нет, Позволь я договорю. Может быть, однажды ты возненавидишь меня. Помни, милый, утиной выборы не было. Никому из нас не даётся выбора никогда. Её фиолетовые глаза стали тёмными, серьёзными и очень слабыми. Но время для философствования было на исходе. М-м, да, сказал я, мгновение спустя. М-м, конечно, вспомнила водитель такси, повернулся и уплатил Шофёр проворно укатил прочь, а я посмотрел на Тину. Нельзя стоять на тротуаре до утра. Ах ты! Что стряслось? Позабыла кояную бутылку. Машина юркнула за угол, я вздохнул. У этого таксиста будет весьма приятная ночь. Мы направились в отель. Минутку, солнышко, один вопрос. Да, если приключиться Кто из нас двоих выходит на связь? Тиина заколебалась. М-м, ты, เฮрик. Хорошо, сама сказала. Запомни, не вздумай действовать независимо. Я расхохотался. Знаешь, забавно для разнообразия стоять на стороне закона. Первый раз участвую в операции, где можно позвать на помощь местных полицейских. Тиина улыбнулась и покачала головой. Неудачная мысль. Мак не одобрит. Он не любит распинаться перед непонятливыми законниками больше, чем, безусловно, необходимо. Ежели дела пойдут худо, будет распинаться. Любит он это или нет, я не намерен покорно становиться под кулак и пулю, чтобы сохранить Маку душевное равновесие. «Внимание!» — выдохнул я. «Смирно! Шега! Марш! Команде петь и веселиться!» Мы вошли в холл гостиницы. Обычный холл, усеянный колоннами и коврами, уставленный стульями и диванами, которые не вззирали на похожий цвет обивки, едва ли были формально представлены друг другу. Стеклянная стена выходила в патио, поросший густой и хорошо освещённой тропической флорой. Там и сем располагались любители прелюдового отдыха. Их можно обнаружить в любое время и в любом отеле. Не могу представить, Почему книга или журнал читается лучше в продуваемом сквозняками зале, а не в комфортабельном номере? Возможно, эти люди кого-то ждут, но почему означенный кто-то вопреки не показывается? Все удобно разместившиеся субъекты уже справили свой 50-летний юбилей. Все, кроме одного, на одной. Я засмеялся и обнял спутницу за талью. Шествуя по громадному холлу, Тина ответила пьяным хохотом, прижавшись ко мне к служебной ещё опоры. "Где я?" прошептала она тихунько. Я снова засмеялся, будто услышал неприличную шутку. Второй диван слева глядит прямо на патио. Молодая женщина, примерно 6 футов рост, светло-шатенка, твидовый костюм. "А откуда ты знаешь, какого она роста? Если виден только затылок" уже встречались я она и гарвардский хлыщ в шапочке для гольфа помнишь английский морис ещё плакат висел на заднем стекле помнишь ресторан откуда звонила маку они э, выходили я входил ты была в телефонной будке и не заметила тина тихонько хихикнула и сказала совершенно трезвым голосом не заметила но поверю на слово пожалуй она приставлена просто наблюдать сказал я: "Но пори держу, это аванпост. 20 против 5, что как только свернём за угол. Девочка рынится к телефону и доложит, что мы идём к себе. Думаешь, в номере поджидают?" "Похоже на то", Тина колебалась. "Похоже? Я поцеловал её в щёку. Надо было заняться любовью в такси. Я же говорил, а теперь скучать не придётся". Она тихо засмеялась. «Не о том думаешь!» «Ты, по сути, лезешь прямо в брючный карман. Как же не думать о необходимом?» Я вздохнул и перестал дурачиться. «Давай, удивим ребяток! Это игра в кошки-мышки, а быть мышкой, честно говоря, надоело!» «Эрик, мы не имеем права устраивать ненужные неприятности!» «Почему ненужные?» «Идет игра! Я не люблю играть по чужим правилам!» Кина судно положила голову мне на плечо. Мы шли по мягкому ковру, прижавшись друг к другу. Девушка та самая, ты уверен? Та самая. Снова столкнуться с слишком невероятное совпадение. Если позвонит по телефону, всё станет ясно. Не позвонит и близко к аппарату не подойдёт. Берём сейчас. Мы шли мимо дивана, можно было протянуть левую руку. и погладить каштановые волосы. Девица читала «Гарпер» и не следила за нашими отражениями в зеркальном стекле напротив. Она вообще не интересовалась посетителями, но готов спорить, как бы хорошо ее не натаскали, а мурашки заползали по спине, когда мы проходили мимо. Только мы не прошли мимо. Мы обогнули диван и остановились прямо перед ней. «Э-э, здравствуйте!» сказал я ж иснерадостно она играла блистающе подняла глаза решила что я ошибся и уставилась в журнал снова подняла глаза удивлённо свела брови простите она и правда была хорошенькой высокая молодая в твидовом юбке и жакете и хотя рустом казалась повыше отдалённо напоминала бэт всё ещё носит туфли без каблуков "Отрешудно", отметил я. Однако ноги от этого не выглядят хуже. Смахивает на хорошую, славную фотомодель для чтения. Девушка надела очки с толстой тёмной оправой. Глядя на меня, очки пришлось опустить. "Простите", снова сказала она. Слово прозвучало вопросительно. Кина уже сидела на диване рядом. Её рука скользнула в кармашек пилеринки. "Чёрт возьми!" «Неподходящее место для стрельбы!» «Вы же не собирались ехать в Сан-Антонио, дорогая?» — сказала Тина. А я поддержал. «Это надо б нас прыснуть. В баре не получится, потому что мы в Техасе. А бутылку оставили в такси, а... А в чемодане там наверху кое-что осталось». «Вот и ладно», — сказала Тина и обратилась к девушке. «Вы же пойдете с нами, верно, милочка?» На лице девушки было непроницаемым. "Простите, вы, наверное, ошиблись". Я расположился слева от неё, вынул луку из кармана, раскрывшийся нож, лигунька щёлкнул. Девушка посмотрела вниз, и я воткнул лезвие прямо ей в бок, уложив большой указательный пальцы на самый кончик, отмерив необходимую глубину, чтобы пробить одежду, кожу и прихватить мясо на четверть дюйма. Глаза девушки расширились, рот распахнулся. Она со свистом втянула воздух. Другого звука не последовало. "Просто так", сказал я. "Для заметки". "Что вам нужно?" прошептала она, застыв как статуя, не взирая на боль в левом боку. "Кто вы? Просто люди забуше выпить на дорогу прямо в номере?" "Ну, Но я не понимаю." Глаза глядели задачно и перепуганно. Она играла великолепно. Облизала сухие губы. Здесь, она запнулась. Происходит ужасное недоразумение. "Не ещё нет", заверил я. "Однако может произойти каждую минуту. Если я бы образую, что ты не желаешь повиноваться, будет ужасно, кротышка". Помех не возникло. Лифт находился на первом этаже, а лифтер безразлично отвернулся, пропуская нас. «Отлично!» — сказал я, когда створки двери сомкнулись, и кабина поползла навстречу следующему вызову. «Отлично, коротышка! Ножей больше не будет, но теперь за тобою два пистолетных ствола. Обернись и удостоверься!»